с отвратительным стоном уносился прочь, сбивая по пути с деревьев ветки и шишки. Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил. «Дай фиалку. Это фиалка, — говорит стул. — Проверка линии. Что у вас там делается? Пока все тихо? Ну, ладно. У нас тоже все тихо. Воюйте дальше. До свидания. Когда, наконец, работа была окончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесемки плащ-палатки, скачал на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз вестовому «Коня!» Затем он посмотрел на часы. «Проверьте, у меня 916 У вас?» 914 сказал капитан Янакиев, скользнув взглядом по своей руке. Капитан Ахунбаев издал короткий торжествующий гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой. «Отстаешь, капитан Янакиев». «Никак нет, я не отстаю, у меня верно». Это вы торопитесь по своему обыкновению. «Зайцев, точное время!» — азартно крикнул Ахунбаев. Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время 9 часов четырнадцать минут. «Твоя взяла бог войны», — миролюбиво сказал Ахунбаев и, представив свои часы к часам Янакиева, перевел стрелки. «Пусть будет на сей раз по-твоему». Прощай, комбат. Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и умчался, осыпаемый желтыми листьями. После этого капитан Янокеев снял со своей записной книжки тугой резиновый поясок и перебрался к стереотрубе. В книжке были записаны цели. Все эти цели были пристрелены. Но капитану Янакиеву хотелось, чтобы они были пристрелены еще лучше. Ему хотелось добиться, чтобы в случае надобности его батарея могла сразу с первых же выстрелов перейти на поражение, не тратя драгоценного времени на повторную пристрелку. Пройтись по целям не представляло, конечно, никакого труда, но он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперед, на линию пехоты, и хорошо спрятанное может обнаружить себя раньше времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, по мнению капитана Янакиева, было на правом фланге боевого участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно глубокую балку, поросшую молодым дубняком. В данный момент это место не представляло ничего интересного. Оно было пустынно. На нем не было ни огневых точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает довольно много. Сражения проходят мимо них, не задерживаясь. Капитан Янокеев это знал, но у него было сильное, точное воображение. «Сотый раз...» Рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития, капитан Янакиев неизменно видел одну и ту же картину. Батальон «Ахунбаева» прорывает немецкую оборонительную линию и загибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой центр вперед, закрепляется на оборонительном склоне высотки, против развилки дороги и постепенно, подтягивая резервы, накапливается для нового, решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилкой дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен там остановиться, так как этого потребует логика боя. Необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, Привести в порядок роты, а главное перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. И на это необходимо, хотя и небольшое, но все же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Это самое лучшее время для танковой атаки — Они неожиданно выбросят свой танковый резерв, спрятанный в балке. А в том, что в балке будут спрятаны немецкие танки, капитан Янакиев почти не сомневался. Хотя никаких положительных сведений на этот счет не имел. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании маневра и на том особом математическом складе ума,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 точно оторвал ее с силой вниз и подал капитану Янакиеву пакет. «Приказ по полку», — сказал он строго, но не удержался, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил. а наступление? «Когда?» — спросил Янакиев. «В 9 часов 45 минут. Сигнал две ракеты синих и одна желтая. Там написано «Разрешите идти?» Инакиев посмотрел на часы. Было девять часов тридцать одна минута. «Идите», — сказал он. Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, силой оторвал ее вниз, повернулся кругом с такой четкостью и щегольством, словно бы не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом ссыпался вниз по лестницам,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 «Почему жалко?» «Куда же он денется в Тулуто? У него там никого нету родных». «Круглый сирота пропадет?» «Не пропадет». «Есть специальные детские дома для сирот». «Так-то оно, конечно, так», — сказал Егоров, все еще продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Янакиева уже послышались твердые командирские нотки. «Что?» «Так-то оно так», — повторил Егоров, — переминаясь на шатких ступенях лестницы. А все-таки, как бы это сказать, мы уже думали его у себя оставить при взводе управления. Уж больно смышленый паренек, прирожденный разведчик. «Но это вы фантазируете», сказал Янакиев раздраженно. «Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется все равно как взрослый разведчик, даже еще получше. Вот сам просится...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 Ну, это мы еще посмотрим, сухо сказал капитан Янокиев. Приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться. Семейный разговор кончился, сержант Егоров вытянулся. Слушаюсь. Все, сказал капитан Янокиев, коротко, как отрубил. Разрешите идти? Идите. И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетело.